Глава восьмая. Разбудили Мейлу крики. Она вскочила на кровати и попыталась сообразить, что происходит, но никак не получалось. Все еще находясь в объятиях сна, девушка попыталась скатиться с кровати. Тело ныло, кисти рук горели огнем. Содранная на них кожа соднила. Арграк, да что происходит? Возмущенно зашипела Мейла. Как давно она не чувствовала себя настолько разбитой. Ты уже проснулась? К ней, как всегда без стука, ворвался Лириат. Недоуменно глянув на напарницу, удивился. «Что это с тобой?» «Да чтоб я знала, Аргрок, побери!» Выругалась девушка, пытаясь встать, но ну, кулем сваливающаяся обратно. «Я совсем не чувствую своего тела, словно меня кто-то обездвижил». «Не нравится мне это», нахмурившись, протянул оборотень, пристально вглядываясь в напарницу. В его груди кольнуло. «Так уже было однажды», как раз когда ее готовились сжечь. Именно тревога, но сердце и непонятные импульсы погнали Лириата спасать напарницу. И ведь он едва успел. Задуматься о странном отношении к человеку у оборотня пока не было времени. А сейчас, наблюдая за ее мучениями, Лириат остро осознал, она для него стала как сестра, он и позабыл о ее человеческой сущности. Более того, она уже несколько раз смогла показать себя в деле – Оборотень остро осознал. «Именно такой напарницы, ехидной, взбалмошной, верной, находчивой, а главное, бесстрашной, ему и не хватало». Сейчас, глядя на девушку, он пытался понять, что происходит, и ничего стоящего в голову не приходило, а Майлу трясло все сильнее, в глазах мутилась и расплывалось. «Что случилось?» — выдавила девушка, вспомнив, с каким видом ворвался к ней оборотень — У нас большие проблемы, присев на кровать, заметил Лириат. Сейчас стукну, если ты не расскажешь, или мне из тебя слова вытягивать, заскрипела зубами девушка, судорожно выдыхая, скрутившие ее боли. Заказчик на артефакт мертв. Сейчас нам прислали магические послания вампиры и сираты. Последних вообще давно не видели на нашем материке, они же живут обособленно, никого к себе не подпуская. Ума не приложу, зачем им артефакт. Поведал напарник. Затем, не дав Мэйли слова сказать, продолжил. Вампиры предъявили договор с нашим заказчиком. Он для клыкастых его заказывал, но и сиратам отказать нажить врагов. А они слишком сильны. Единственная раса, способная спепелять взглядом любого, обращать в камень и уничтожать на расстоянии. Проблема, выдохнула Мэйла. А нельзя сиратам показать договор, нарушение которого несет наказание, ведь против него они не пойдут. Или договориться с обеими сторонами, столкнув их нос к носу. Пусть между собой решают, как быть, а мы потом уже отдадим заказ победителю. Их споры или решение тут уж как получится». «Хм, неплохая идея. Ты сможешь идти?» «Сама ее и озвучишь. Оба клана находятся на границе наших владений и ожидают решения» произнес оборотень, помогая Мэйли подняться. Недоуменно глянув на напарника, девушка не удержалась от вопроса. «Я-то тут каким боком? Ведь такие вопросы решают владыки, а я вообще человек. Меня и слушать никто не станет». «Станет. Ты маг, к тому же именно твоя заслуга в поиске и добыче артефакта». Мэйла недоверчиво посмотрела на оборотня. Она не верила ни одному его слову. «Что-то здесь было другое». Но что именно, она понять не могла. Спрашивать не имело смысла, все равно не ответит. Пришлось вставать, кое-как одеваться и с помощью лириата спускаться вниз. Выйдя на улицу, он открыл портал границы клана. Стоило оказаться там, как боль резко прошла. Самочувствие улучшилось. Девушка удивилась, не понимая кардинальных изменений, но, распрямившись и облегченно вздохнув, направилась рука об руку с напарником к ожидающим их визитерам. Стоило Мейли и Лириату показаться на открытом участке нейтральной территории, как с двух сторон показались вампир и сират. Первого она уже встречала, им оказался полуобнаженный блондин. Он попытался поймать взгляд девушки ехидно скались, но она быстро перевела взгляд на второго. Молодой, лет 25, но взгляд. Мэйла содрогнулась. Жесткий, мудрый, в нем она увидела многое, а главное, четко осознала. Древний, которому не меньше тысячи лет, прожитые века отчетливо читались в глубине глаз. А что, сам Владыка решил пожертвовать магичкой, отдав ее на растерзание? насмешливо произнес вампир. Мейла вздрогнула от его голоса по ее телу пробежал сначала озноб, потом жар, концентрируясь внизу живота. Такое состояние ей не понравилось. Она проигнорировала выпад Клыкастого, оборачиваясь к молча стоящему Сирату. Он рассматривал девушку внимательно и пытливо, никаких эмоций на его лице не было. «Восковая маска». «На каком основании вы решили предъявить право на артефакт?» Поинтересовалась она у Сирата. «Он испокон веков принадлежит нам. Мы его хранители. Артефакт не должен попасть в чужие руки. Не все знают его свойства» ответил представитель загадочной расы. «А как быть с магическим договором, заключенным с вампирами?» – сдвинула брови девушка. «Нарушить его мы не можем. Наша обязанность – отдать артефакт тому, для кого он оказался предназначен, поэтому в данный момент все права на стороне вампиров». «Любой договор можно обойти», – не стал сдаваться Сират. «Без нас. Сейчас у вас есть возможность договориться с вампиром. Мы же самоустраняемся». «Артефакт получит один из вас, но только после того, как вы оба придете к соглашению», — ровно произнесла Мейла, глядя то на одного, то на другого, как по команде Сират и Клыкасты обернулись друг к другу. «Это еще что за новости?» — возмутился Клыкастый. «Артефакт наш. Здесь никаких соглашений быть не может». «Нет, он принадлежит нам». Закатывая рука в длинной рубашке, Сират показал тату, идентичную клейму на артефакте. Она светилась. Мы ее хранители. Но как же вы ее смогли упустить, ведь украсть ее нельзя? Не смогла сдержать рвущийся наружу вопрос Мейла, хотя дала себе зарок молчать и не влазить в диалог нелюдей. Украсть нельзя, но выманить хитростью можно, вздохнул Сират. Именно это и произошло три века назад. «С того времени мы занимались поисками утерянной вещи, но она постоянно ускользала от нас. А сегодня, наконец, моя метка привела меня сюда. Грядет нечто страшное, и я просто обязан спрятать опасную вещицу». «А чем она опасная?» — впервые подал голос Лириат. Вампир стоял, скрестив руки на голой груди и холодно смотрел на нас. Ее кто кто-то разбудил. Этого делать ни в коем случае нельзя» потому что в этом случае артефакт требует кровавых жертв. Его сила проникает в мысли, заполняет все пространство мозга, направляя и подначивая. Тот, кто станет владельцем, потеряет себя. Превратится в кровожадного монстра. В мире начнется война. Потекут реки крови. Мы обязаны все это предотвратить», – спокойно произнес Сират, на мгновение прикрыв глаза. Риет, кому как не тебе знать, что на меня не подействует никакое внушение. Особенно артефакта. Я давно защищен, Поэтому...» — начал было вампир. «Грих, твоя самоуверенность меня всегда поражала». Перебил клыкастого Риет. «Ты должен помнить, что произошло 1300 лет назад. Нам тогда едва удалось усыпить артефакт. Хочешь повторения?» Мейла стала вспоминать историю что произошло масштабного 1300 лет назад. И тут же едва не вскрикнула. Тогда их мир едва не погиб. Некий свихнувшийся маг уничтожал целые кланы, деревни, города. Мир затопили реки крови. Природа оказалась полностью уничтожена. На месте некогда зеленых насаждений была выжженная пустыня. В воздухе стоял смог. Именно в тот момент почти вся магия мира стала утекать в образовавшуюся воронку черного тайфуна – Подоспевшие сираты смогли предотвратить катастрофу полного уничтожения мира, но долгих триста лет шло восстановление. Неужели об этой трагедии говорил Риет? Тогда все намного страшнее, чем она предполагала. «Тогда твоя штука попала не в те руки», — скривился Клыкастый. «Сейчас все будет по-другому». «Не будь столь уверенным», — мотнул главой Риет. «Сфигры были сильнее вас, пока их не погубил артефакт». «Сейчас в нашем мире ни одного не осталось. Так почему ты думаешь, что сможешь противостоять Зову? Только мы, хранители, защищенные клеймом, сможем не только противостоять, но и усыпить артефакт». Вампир собрался было спорить, но тут его глаза вдруг вспыхнули. Он на миг прикрыл их. А когда снова открыл Мейла и Лириат, машинально отшатнулись. Сирад бросился к Лыкастому. «Артефакт сейчас у вас?» Рыкнул Риэт, поворачивая к ним голову. Лириад кивнул. «Давайте его сюда! Быстро!» Не став спорить, оборотень достал сверток и бросил его Сирату. Клыкастый зарычал. Его клыки удлинились. Он попытался броситься на перерез летящему предмету, но на этот раз Сират оказался быстрее. Он схватил артефакт, быстро развернул его и приложил к светящейся на руке татуировке. В этот момент имейлу снова скрутило. Навалила слабость» она без сил опустилась на землю. «Как давно у вас такое состояние?» Глянув на девушку, быстро спросил Риет, продолжая удерживать артефакт около тату. Его рука воспламенилась. У Мейлы создалось ощущение, что она обуглилась. Вампир продолжал рычать и бросаться на Сирата, только его словно невидимая сила удерживала, не давая схватить артефакт. «С утра», — ответил за девушку оборотень. «Это опасно?» «Уже нет» протянул Сират. «Только я не понимаю, как ее могло зацепить притяжение. Вы ведь не касались артефакта голыми руками?» Мэйла мотнула головой. «Тогда...» Риет пристально посмотрел на вампира. Потом на магичку. Нахмурился и тут же сжал губы в тонкую линию. Оборотень вдруг заметил смешинки в надменном взгляде загадочного существа. «Тогда что?» поторопил его Лириет. «Каких сюрпризов ждать?» «А вот об этом я говорить не стану, а понаблюдаю за дальнейшим», — не сдержал усмешки Сират. «Грих! Зов прошел. Ты как?» — участливо поинтересовался Риет у Клыкастого, который уже более осмысленно смотрел на всех. «Нормально», — недовольно рыкнул вампир, вставая. Больше у него не возникло намерения забрать артефакт, из-за которого даже он, древнейший, едва не сорвался — хотя и не верил до последнего словам Сирата. «Что значит понаблюдаешь за дальнейшим?» оскалился оборотень. Ее же ломает и крутит. Как долго она будет так мучиться?» «Пока не примет и не осознает очевидного», туманно ответил Сират. Лириат уже рычал, а к Мейли в этот момент подошел вампир, коснулся ее руки, нахмурился, а потом зарычал. «Это еще что за номер? Какого...» Его аж перекосило. Риет захохотал, подошел к лыкастому, похлопал его по плечу, усмехаясь, заметил. "Все когда когда-нибудь происходит впервые. А тебе вообще давно пора. Удачи!» Через секунду Сират исчез. Оборотень недоуменно переводил взгляд Смейлы, резко пришедшей в себя, на вампира. Но оба молчали. Подхватив напарницу под руку, Лириот открыл портал и исчез в нем. Оказавшись около дворца, напарник упер руки в бока и ехидно поинтересовался. «И что это было? Может быть, ты мне объяснишь?» «Ты о чем? Я не совсем понимаю тебя», — удивилась девушка. В ее голове сейчас витали совсем другие мысли. «Ты поняла, что тебе надо принять и осознать?» На грани бешенства зашипел оборотень. «Лир, прекращай бушевать. Обещаю, как только пойму, ты первый об этом узнаешь», — отмахнулась от парня Мэйла, — «А сейчас мне необходимо потренироваться, разогнать кровь. Позже встретимся». Девушка быстро направилась на свое любимое место, где они часто тренировались с хиджазом. Беспокоить мастера она пока не стала. Решила сегодня побыть одной. Ей нужно было о многом подумать. В данный момент она с ужасом вспоминала, как после касания вампира боль резко ушла, словно ее и не было. Что это могло означать? Мыслей на этот счет не было. Вымотав себя тренировками, Мейла присела на траву в окружении цветов и задумалась. Раскидистые деревья скрывали ее от солнца. Легкий ветерок трепал волосы и колыхал бутоны цветков. Ее руки против воли срывали цветы и обрывали на них лепестки. Перед глазами стоял взгляд клыкастого. Чем-то он ее заинтересовал, но чем именно девушка пока не могла ответить. Наверняка своей необычностью. «Чем занята?» Около неё слышно. возник оборотень. Он уже несколько минут наблюдал за сидящей на земле напарницей. «Аутотренингом, и ты мне мешаешь», — коротко бросила Мейла. Присутствие Лириата не давало сосредоточиться на главном. «Ощипывать бедный цветок сейчас называется аутотренингом?» — ехидно поинтересовался оборотень. «Могу тебя ощипать», — «Как думаешь, замена будет равноценной?» Девушка посмотрела в упор на напарника. «Хм, «Я вижу, ты не в духе», — нисколько не смутился оборотень. «Жаль, а я хотел предложить прогулку». «Куда?» Зная, что напарник ничего просто так делать не станет, живо поинтересовалась Мейла. «К эльфам. У них какое-то срочное дело, и нам поручено разузнать о нем побольше», — объяснил Лирия, ты улыбнулся, заметив интерес в глазах девушки. «И когда мы к ним отправляемся?» Мэлла вскочила на ноги, решив выбросить из головы все мысли. «Как только ты будешь готова», — пожал плечами Лириат. «Тогда дай мне пару часов, и можем отправляться. Надо привести себя в порядок», — ответила магичка, срываясь на бег. Лириат остался стоять на месте, наблюдая за исчезновением напарницы. Ей действительно хватило всего пары часов, после которых она предстала перед напарником во всей красе и с полным арсеналом оружия. Бровь оборотня взлетела вверх. «Ты на войну собралась? У нас деловой визит», — пояснил Лириат. «Ничего, полезно будет. Да и чувствую я себя так более защищенной, выдала магичка, любовно поглаживая парные кинжалы, подаренные мастером. «У них было одно чудесное свойство. Где бы она их не оставила, они всегда возвращались по первому ее зову». «Ладно, надеюсь, эльфы нас примут с таким арсеналом» буркнул напарник, разворачиваясь и направляясь к границе клана. Мейла последовала за ним. «А ты портал открывать не станешь?» – удивленно спросила Мейла. «Нет, к ушастым мы отправимся пешком», – не оборачиваясь, ответил напарник. Дальше они шли в молчании. К магичке снова вернулись мысли о необычном вампире. Как она не пыталась их гнать, ничего не получалось. Они, как назойливые мухи, все больше охватывали разум девушки – Только споткнувшись к корягу, Мейла выругалась. «Да что же это такое с ней происходит?» Она никак не могла понять. Потому не в состоянии более выносить молчание, полезла к напарнику с расспросами. «Лира, а что хотят эльфы? И как они вообще решились пригласить к себе оборотнее человека?» «Видимо, дело у них и правда срочное. Хотя я и сам удивлен подобному положению дел. Скажу честно, не нравится мне все это. Ведь даже приблизительно ничего не сообщили». Просто изъявили желание видеть именно нас. «И ты согласился?» «А вдруг тут какой подвох?» Мэйла остановилась на мгновение, прислушалась к своим ощущениям. Они как раз проходили поле, в центре которого раскинулось кристально чистое озеро. Но девушка оказалась настолько поглощена собственными ощущениями, что не замечала ничего вокруг. Дремавшая до этого интуиция завопила об опасности. «Лир, нам нельзя туда идти!» схватив оборотня за руку, сделала огромные глаза магичка. «Поздно, мы не можем отказаться, как бы этого не хотели. В противном случае оба получим пятна на репутации, трусы, которые не сдерживают обещаний», — скривился Лириат. Он размашистым шагом заторопился вперед. Мэйла едва не бегом бросилась за ним. Впереди виднилась кромка леса, куда и держали путь напарники. «Но ведь жизни важнее!» горячо зашептала Мэйла спустя несколько минут бешеной гонки. «Я чувствую опасность». Прорвемся, не впервой», — отмахнулся от нее напарник. Как всегда, его повышенная самоуверенность могла им обоим стоить жизни. Но оборотень слишком рассчитывал на свои силы. Лес встретил их прохладой. После палящего на открытой местности солнца сейчас была благодать. Продвигаясь по лесу, в котором, на удивление, было неимоверно тихо, Казалось, даже ветви деревьев не колыхались, словно прислушивались к разговору. Мэйла все еще пыталась убедить оборотня отказаться от данной затеи. Но Лириот был непреклонен. Он отмахивался от девушки, как от назойливой мухи. От длительной ходьбы, им ведь пришлось пройти пешком почти два с половиной часа, ноги у Мэйлы гудели. На спине выступила испарина. Ей пришлось применить магическое очищение, раз чистой воды, чтобы помыться, рядом не оказалось. На границе эльфийских владений они остановились, магичка присмотрелась. Ей показалось, что здесь даже деревья другие, они будто шептали что-то. Дупла, казалось, имели глаза. Зверушки, без страха снующие по земле и по деревьям, с любопытством поглядывали на застывших путников. На миг в душе девушки вспыхнула радость от созерцания красоты. Но тут же тревога снова сменила чувство прекрасного, и она с еще большим энтузиазмом попыталась убедить напарника в опасности, но ее слова разбивались словно о стену. Пока они припирались, к ним подошли четверо, в обтягивающих комбинезонах с луками за спиной, туго заплетенными косами, из которых выглядывали острые уши. Взгляды у всех оказались равнодушно-пренебрежительными. Именно это больше всего задело Мэйлу. «Если вы закончили, следуйте за нами», — надменно произнес один из четверки. «Нельзя заставлять владыку ждать». «Когда приглашают по делу, так себя не ведут». Склонившись к самому уху напарника, одними губами прошептала магичка. «Да понял я уже», — скрипнул от зубами. «Я думаю, не мешай». Мейла замолчала, она еще раз проверила кинжалы, оглядела напарника, снова склонилась и поинтересовалась, как у него обстоят дела с резервом силы. По слегка смущенному взгляду поняла, он уже его где-то растратил. Быстро вытащив зелье, протянула ему. Пей, неизвестно, когда нам придется сбегать. Может, понадобится портал. Не став спорить с напарницей, оборотень быстро опорожнил пузырек. Эльфы оглянулись, один из них зло зарычал. «Что вы делаете? Владыка не переносит запах алкоголя. Не могли подождать?» «Это не спиртное», — ответила Мейла, но пояснять ничего не стало, только твердо посмотрела в ответ. Эльфу ничего не оставалось, как развернуться и направиться дальше. Напарников привели к большому дереву, около которого стоял Владыка. Он скептически осмотрел оборотня и человека. Его губы скривились. «Жест, явно не означающий ничего хорошего». Мэйло укоризненно и обвиняюще посмотрела на оборотня. Тот впервые опустил глаза, признавая правоту девушки. Такой обмен взглядами не остался незамеченным. Ушастый сказал пару слов на незнакомом Мэйле языке. В тот же момент позади них раздались шаги. Обернувшись одновременно с Лириатом, оба выругались в один голос. «Перед ними предстал губернатор людей» что ему понадобилось у эльфов. От одних фанатиков Мейла едва ноги унесла, так вторые пожаловали. Эти, хоть и не уничтожали магов, но относились к ним с опаской, а кровь оборотней использовали в лечебных целях. Мейлу охватило дурное предчувствие, когда она заметила на руках губернатора пятна, которые вот-вот должны были превратиться в нарывы, а затем в открытые раны. Черная смерть. Так называлась самая опасная болезнь, от которой когда-то погибло слишком много людей. Неужели она снова захватила города и селения? Чем ее лечить, никто не знал. Трупы погибших сжигали, не давая заразе распространяться. Дома и все вещи тоже придавали огню, потому что зараза могла быть и в них. «Вот те, кто вам нужен», — указал кивком головы на напарника Владыка. «Можете забирать». «Не понял, что значит забирать?» – сбунтовался Лириат. Но отвечать никто не пожелал. Более того, стоило ему попытаться открыть портал, как на них опустилась сеть. Их скрутили, погрузили на телегу и повезли в город Эйдрах, располагающийся на границе с эльфийскими территориями. Сопровождали телегу семеро стражников в латах и сам губернатор. Он сел рядом с пленниками, окинул их сочувствующим взглядом, после чего заговорил, глядя вперед. Нам сказали, мы можем остановить черную смерть только одним способом. Смешать кровь оборотней и сильной магички. Причем она должна быть непременно невинной. Зелье, сваренное на такой смеси, поможет остановить распространение эпидемии. Мы долго искали объектов, способных спасти город. И совсем недавно нам предложили вас. Удобным оказалось и то, что вы напарники. А вот заманить вас оказалось делом непростым. Мы уже подключали кого только можно, но от владыки оборотней все время приходил отказ. Эльфы стали нашей последней надеждой. И она себя оправдала. И вы так спокойно об этом говорите? А ничего, что вы намеренно решили убить двоих?» Попытался образумить губернатора Лириат. «Что значит двое в сравнении с целым городом? Вы должны радоваться, что спасаете столько народу от смерти», — пафосно произнес мужчина. «А нашего мнения кто-нибудь спросил?» Влезла Мейла. «Сила, как и кровь, должна быть отдана добровольно. Вы разве об этом не знали?» «Нет, не знал». «Но это не важно. Мы нашли мага, который сможет все сделать как надо. Он и согласие с вас получит, и зелье сварит, и вашу смерть сделает легкой. Успокоил мужчина напарников. Дальше ехали молча. Переубеждать отчаявшегося мужчину в кощунстве никто не стал, он хотел жить, пусть и ценой жизни других. Мэйла была уверена, не заболей он сам, может, ему удалось бы договориться, но над ним уже занесла свое крыло дама в черной вуале. Он отчаялся, потому и готов был на все. Чужая жизнь для него больше не представляла ценности, главное было спасти свою. Телега мерно двигалась по дороге. Мейла задремала, даже угроза жизни не смогла перебить сон. И снился ей вампир. Он с укором смотрел на девушку, интересовался, где она сейчас. И она отвечала. Успокоила Клыкастого, что они больше не встретятся, что не придется мозолить глаза друг другу. Клыкастый что-то сказал, но магичка не расслышала. В этот момент она получила тычок в бок и быстро распахнула глаза. Телега находилась на площади. Огромная площадка с небольшим чаном. Именно к нему подвели двоих пленников. Сухонький старичок быстро накинул на напарников ошейники. Снова антимагические. Мэйла от этого готова была рычать. Не чувствовать магию самое худшее, что могло произойти. Руки девушки оборотня сковали браслетами на одной цепи. Усадили в деревянные кресла и быстро воткнули в шею тонкие иглы, заканчивающиеся длинными гибкими трубками, по которым побежала кровь прямо в чан. Вокруг пленников стал собираться народ. от зарычал, попытался обратиться, но у него ничего не получалось. Он пытался укусить старика-мага, прокалывающего ему шею, но старик оказался изворотлив. «Народ драха, Спасение близко!» Встав на помост, начал свою речь губернатор. «Как только мы заберем всю кровь у этих двоих сварим с него зелье, дадим каждому из вас. Черная смерть покинет наш город. Мы сможем дальше наслаждаться жизнью». Высказавшись, он спрыгнул с помоста и отправился в резиденцию, находящуюся аккуратно напротив пленников. «Ты ведь умеешь летать. Почему до сих пор здесь?» повернул Мэйли голову Лириат. «А ты порталы умеешь открывать, но тоже пока со мной», вернула усмешку девушка. «Может, я мазохист?» Лириат склонил голову на бок. «Тогда и я тоже. Надеюсь, им не придёт в голову нас повесить, а с остальным разберёмся», тихо прошептала Мейла. «Да виселицы мы вряд ли доживём. Если нас обескровят, то жизнь сама покинет нас», с грустью произнёс оборотень. «И ведь выход придумать невозможно», выдохнула магичка. «Нас может спасти только чудом», сказал Лириат. «Ты в него веришь?» — скептически скривилась девушка. В голове шумело, перед глазами запрыгали черные мушки. Слабость стала охватывать тело, сознание вот-вот грозило покинуть ее. Человеческий организм слишком слаб, а большая потеря крови давала о себе знать. «Эй, ты чего это?» — забеспокоился Лири, отсмотря на резко бледнеющую и закатывающую глаза девушку. «Мейла, не смей отключаться, слышишь?» «Говори со мной. Именно потери сознания не ждут, понимаешь? Тогда без проблем смогут получить согласие. Скажи же что-нибудь». «Архр немгу яск... ниш... ли...ся...» Попыталась выдавить магичка. Лири отдернул рукой, прикованной к девушке. «А как же найти выход и отомстить ушастым за подставу? Неужели ты все так оставишь? Сдашься без боя? «Я тебя не узнаю, слабачка», — зашипел Лириот, стараясь задеть девушку. «Я слабочка, да ты... сес! Язык по-прежнему не желал шевелиться, но от злости слабость немного отошла на второй план. Она напряглась, пытаясь дотянуться головой до напарника, чтобы боднуть его в плечо. И так старалась это сделать, что игла выскочила. Кровь потекла по шее, заливая одежду. Лирия усмехнулся. Матнул головой в разные стороны, напряг шею и... Его иглу постигла та же участь. Оба напарника оглянулись. Толпа загалдела, но они на неё уже не обращали внимания. Металлические оковы не поддавались. Лириат использовал всю свою силу, но попытки оказались тщетными. На шум толпы выглянул губернатор. Выругавшись, он поспешил к пленникам. Его глаза не выражали ничего хорошего. С другой стороны, к ним торопился старик Мак. Из глаз искры, с ладоней то и дело срывалось темное облако. Пленники засуетились. Когда до них оставалось несколько метров, губернатор уже подбегал к постаменту, а Мак почти взлетел на него, перед напарниками вдруг засверкала вспышка портала. Из нее появился беловолосый вампир. Чёткими уверенными движениями он разрубил браслеты своим кинжалом. Подхватил Мейлу и Лириата, а затем исчез в еще светящемся портале. Следом им раздался рык и гомон толпы, ведь побег пленников означал одно – спасения им не будет. Но беглецов проблема людей уже не волновала, они оказались спасены. Чудо все-таки свершилось.